Глава 52. Афина. Ты вот мне скажи, Лин. Бубнит Гоша и недовольна на меня коситься. Почему ты маме не сказала, чтобы она шапку надела? Не знаю, а почему ты не сказал? Я и сказал, а мама меня не послушала. Становится понятным, для кого выговор, но мне и без шапки прекрасно, тепло на улице, хорошо. Вот прицепился же. «А мама — капизуля». Веселится Линка и выпускает палец Гоши из своей ладошки, указывает рукой в сторону, где растут берёзки. «Может, туда? Смотрите, как там ровно!» «Что там, я не понял!» Оборачивается ко мне Гоша. «Ровно, ей бегать удобнее». «Хорошо», — громко отвечает он Лине. Идем. Это волшебство, на душе так спокойно и радостно. Гоша, заглянув мне в глаза, сказал, что меня-то он всю жизнь и ждал. Просто с первого раза до него это не дошло. Так же раф, ведь! прокомментировала я, смеясь. Ой! Резко взмахиваю руками, переключаясь с недавних признаний. Поскальзываюсь, проезжая вперед, но равновесие удержать удается. Мы отходим дальше все от домиков. Идем идем, идём, уже приближаемся к деревьям возле снежной полянки. Нетронутый уголок природы, безмятежности и свободы в одном флаконе. Линка восхищённо пищит, снег уже прилично подтаял. Мы все вместе дурачимся. Дочь отходит от нас в сторону, там лучше скользит. «Лин, не убегай далеко!» — кричит Гоша ей вслед. Но малышка лишь смеется и кривляется в ответ. «Так что там с переездом, моя воительница, м? Я открываю рот, чтобы вновь съязвить. Да только язык прилипает к нёбу и сердце замирает, потому как сбоку от нас доносится испуганный надрывный детский вопль. «Мама!» Когда Лина сначала по поясу ходит под воду, меня обуревает леденящая паника. А когда дочь, судорожно барахтаясь, плавно опускается ниже, тягучий страх едкой кислотой проносится по венам. Я несусь вперед в ужасе, выкрикивая имя моей девочки. В этом месте лед оказывается слишком тонким и моментально начинает трескаться под ногами. Такого я не испытывала никогда в жизни. Панической дезориентации, дичайшего испуга, истерического припадка. Холодный расчёт мне отказывает. Я готовлюсь броситься и нырнуть в яростно ледяную стихию, но меня вдруг грубо отшвыривает в сторону. «Стой на месте!» Гоша рывком срывает с себя куртку и в одно мгновение отбрасывает обувь. Несется вперед на всех парах, как ледокол. Тонкая прозрачная корка капризно ломается от каждого движения и шага этого мощного мужчины. Он что-то кричит Лине, а я уже ничего не слышу, не разбираю, не принимаю. Мечусь вдоль берега раненым зверем. Так я смогу перехватить Лину. Мне нужно сохранить силы, если природа потребует еще одну схватку. Спаси ее, только спаси. Все происходит, как в замедленной съемке. Гоша приближается к Лине, выбрасывает руку вперед. Хватает дочь за шкирку, сокращает оставшееся между ними расстояние. Он ее поймал. Поймал. Как помочь? Ни палки рядом, ничего. Мои ноги уже по колено в воде. Холод пробирает до самых костей. «Однозначно здесь протекает речка или находится небольшой пруд». Гоша очень плавно возвращается обратно, свободной рукой рассекая поверхность водной глади, помогая себе двигаться к берегу. «Что делать?» Ору я, как невменяемая, пока наблюдаю, как мои любимые медленно продвигаются вперед. Мы даже телефоны договорились с собой не брать. Смесь охватившего ужаса раз за разом хлещет. Оставляя невидимые борозды на моем теле, еще немного Игоши выносит нашу малышку на твердую поверхность устало опускает ее на землю. Он тяжело дышит, старается быстрее восстановить дыхание. Сейчас я ее закутаю и быстро в дом. Откуда в нем столько сил, я не могу предположить. Стресс меня еще не отпускает. Я бросаюсь к Линочке. Она откашливается, вода стекает с них ручьем. Мое солнышко плачет, вцепившись в папу. Я укрываю ее мужской курткой. Гоша плотнее заворачивает дочь и вновь поднимается на ноги. Бежим, быстрее! Он несется впереди, я за ним не поспеваю. Продрогла меня трясет. Еще и дорога расплывается от льющихся слез. Медленно, почти шагом, плетусь позади, стараясь хоть немного ускорить темп. В груди будто открытая рана, ледяной воздух обжигает. Как же тяжело дышать. Здесь кусты, наверное, река тут уже не проходит. Как только я наконец понимаю, что все закончилось, моя нога неожиданно уезжает вперёд. Меня ведет в сторону, я падаю. Резкая боль обжигает висок. Картинка перед глазами пошатывается и начинает белеть, растворяясь, тускнея, исчезая а потом меня охватывает темнота.